В этом взгляде было столько счастья, столько благодарности, что бедное сердце магистра истории сжалось и почернело. Он знал этот взгляд, слишком хорошо знал, и не думал, что жена будет когда-нибудь так же смотреть на другого мужчину. Пандорин отшатнулся в полутемный коридор и зажмурился, но музыка-то осталась. Он стоял и слушал ее, не в силах пошевелиться, Ах, что это была за музыка! Под такую не терзаются ревностью, не мучаются уязвленным самолюбием, не строят планов вместе, Фантазия фа не пускала в душу ничего низменного или мелочного. Какой из этой мелодии получился бы аккомпанемент для мудрой достойной старости, которая оглядывается на прожитую жизнь без горечи, со светлой грустью и пониманием? Николас не был старым. И не был мудрым. Но в эту ужасную минуту Шуберт спас его от самого страшного, что может стрясти с человеком, он не превратился в собственный негатив. Николас просто постоял, собрался с силами и тихо вышел за дверь. — Значит, вот оно как, — сказал он вслух, спускаясь по лестнице. — По крайней мере, без пошлости. Даже красиво. И тют в четыре руки, а не в четыре ноги. Мелодия фа была уже не слышна, иначе такой грубый каламбур не пришел бы ему в голову. Ему казалось, что он ходит взад-вперед по рабочему кабинету целую вечность, а посмотрел на часы — 10 минут не прошло. Когда жизнь разлетается в дребезге, что-то происходит со временем. Он читал про это в книгах. У тех, кто несчастен, время будто сбивается с ритма, и это самое мучительное. Оно то несется галопом, и тогда год кажется минутой — то застывает на месте, и тогда минута превращается в год. Случай Николаса А. Фандорина явно подпадал под вторую категорию, а значит, с 15.20 до 15.30 он постарел на 10 лет. За этот срок Ника успел выдержать тяжкий разговор с женой, остаться без дома и семьи, сменить профессию и страну обитания, забыть нынешнюю жизнь и не найти новой. — Э, стоп! — заговорил он сам с собой. — Следовало привыкать к этой форме общения. Отныне она станет для него основной, так и свихнуться недолго. Лучшее средство от сумасшествия — напряжение интеллекта. Можно поумножать в уме двухзначные числа или припомнить хронологию исторических событий. Отличное средство порешать кроссворд или шараду. Кстати, о шарадах. Он без интереса посмотрел на листок бумаги, где было крупно написано... Книгопродавец Херувимов, плюс 11, дробь 3. Судьба ППП и рукописи ФМ Достоевского Нику больше не занимала нисколько. Даже странно, что еще совсем недавно он так волновался из-за подобной ерунды. Хотя как недавно? 10 лет прошло. Что ж, эта интеллектуальная гимнастика не хуже любой другой. Книгопродавец продавец так книга -продавец. Временно забываем про фаминор, Концентрируем внимание. Он сел за стол. С чего бы начать? Предположим, с самого элементарного. С того, с чего начинает любые поиски человек интернет-генерации. Входим в поисковую систему. Набираем кодовые элементы. книгопродавец продавец Херувимов. Плюс 11 дробь 3. Нажимаем на кнопку «Найти». Ответ. Ничего не найдено. Попробуйте задать поиск с более мягкими условиями. Ладно, попробуем. Он вернулся на предыдущую страницу, чтобы убрать из задания слово книгопродавец, поскольку в книге она подчеркнута не было. В верхней части экрана, как обычно, висела горячая пятерка новостей. Взгляд Фандорина упал на нее совершенно механически. Глаза зацепились за смутно знакомое слово шика. недоуменно нахмурившись, Николас навел курсор на тему, щелкнул. И вскоре забыл не то что про Херувимова, но даже про крах семейной жизни. Страшная находка в Подмосковье. Тайна исчезновения Шики, криминального авторитета 90-х, раскрыта. Такой была строка, привлекшая внимание Фандурина. Еще толком не вспомнив, откуда ему знакомо это прозвище, он перешел от заголовка к самой новости. О ней писали сразу несколько информационных агентств. Самое краткое из сообщений выглядело так. 12.30. На окраине подмосковного города Любеши обнаружено несколько трупов со следами насильственной смерти. Кремниус.ру